цена 23. -я. Они собрались в огромной гостиной на первом этаже, обставленной двумя обеденными столами на десять человек и угловым гарнитуром размером со всю квартиру Коломбы. гостиной примыкал короткий коридор, ведущий в ванную и к лестнице на второй этаж, где находились четыре спальни. Усаженный на один из диванов пленник молча смотрел на них своими асимметричными глазами. При свете большой люстры с электрическими свечами Его увечья стали еще более заметными. Рывшись в шкафчиках, Бригита нашла чай и кипятильник, а Данте попросил ее бросить ему бутылку водки. Водка, правда, столь же теплая, как и та, что он добыл в баре Колуквиума, оказалась престижной белугой платинум. Сев на подоконник сквозившего окна, Данте протянул ее пленнику. Хочешь? Мужчина повернулся к нему, собираясь отказаться, но затем передумал, и кивнул. Когда старик взял бутылку, Данте на миг испугался, что облажался, и пленник воспользуется ею как оружием, но тот только сделал пару быстрых глотков, после чего отхлебнул побольше и вернул водку ему. — Я уже два года как не пью, — сказал Кьяри на чистом итальянском с едва заметным восточноевропейским акцентом. — Предписание врача? И мужчина презрительно посмотрел на Данте. Хотел сохранять ясную голову, на случай, если она вернется. Но сейчас он пожал плечами. Данте еще раз приложился к горлышку. По телу разлилось тепло, и он вдруг осознал, что они правда совершили невозможное. Перед ним сидел человек, владеющий ключом к загадке Гельтины, Человек, который знал, почему она скитается по свету, обрывая жизни, как ангел, чье имя она присвоила а если он солжет, если откажется говорить? Он попытался прочитать старика, но тот был слишком и обезображен шрамами и увечьями. Ленник погрозил ему пальцем. Нас тоже учили этому трюку, но мы старались на нем не попасться. Какому трюку? Читать мысли по выражению лица. Военная подготовка? Шпионская? Ленник снова пожал плечами. В комнату вернулись девушки. Коломба держала в ладонях чашку чая. Она зверски проголодалась, но есть в доме было нечего. «К сожалению, Бригитта не говорит по-итальянски», — сказала она по-английски. «Раз уж мы все знаем английский, предлагаю прийти на него. Вы не возражаете?» «Мне нечего сказать». По-английски пленник говорил без всякого акцента, да и по-немецки, вероятно, не хуже. Данте подумал, что кем бы ни был этот человек... Во время подготовки у него явно развилась способность к языкам. «Скажите хотя бы, как вас зовут?» «Франко Кьяри». Колумба поставил перед ним стул и села. «Что-то не верится? Думаю, это имя такое же вымышленное, как Хайнихин, и бог знает, сколько еще имен. Ваше мнение меня не интересует». «Вы русский». «Мужчина не отреагировал». «Посмотрим, не заинтересует ли вас это», — сказала Коломба. «Гельтине убила двенадцать человек в Италии, шесть — в Берлине, при пожаре в Абсенте, выжили, в котором только вы. И мой друг уверен, что на ее совести еще множество смертей по всему миру». «Ваш друг, скорее всего, прав», — признал Киарри. «Мой друг считает, что она продолжит убивать. Это тоже возможно. Вы единственный, кто может помочь нам ее остановить». К Яре улыбнулся уголком изуродованного рта. Лицо сложилось в несуразную гримасу. «Вы не можете ее остановить». «Почему вы отказываетесь помочь нам после всего, что она с вами сделала?» «Потому что я это заслужил. По моей вине она до сих пор на свободе». «Вы были военным или шпионом?» — вмешался Данте, мысленно связавший факты воедино. «Ваше задание как-то касалось Гильтине?» Когда мне его поручили, она себя так не называла. «Окей. Вы должны были задержать ее, но не смогли», — сказала Коломба. У нее уже чесались кулаки, но она старалась набраться терпения. «Ошибаетесь. В том-то и проблема. Я свою работу выполнил». Пленник понизил голос до шепота. «Я нашел ее и исполнил свой долг». «И в чем же ваш долг заключался?» впервые вмешалась Бригитта. «Что вы с ней сделали?» «Я ее убил», сказал человек, называющий себя Кияри. «За это она сейчас и мстит».